Провидение Господне. Мы благополучно достигли мыса Доброй Надежды, но там мой муж подхватил какую-то опасную африканскую лихорадку, и пока мы плыли по Южному океану, лежал в изоляции в тесно грязной каюте, называемой лазаретом. Я выхаживала его как могла. Многие недели провела с ним в той каюте, ибо миссис Эбот, страшась инфекции, не желала рисковать собой и своим собственным ребенком. А я не хотела подвергать опасности Энн, верившей мне свою судьбу. Добрейшая женщина, миссис Эббэт, взяла на себя заботы об Эдварде и следила за тем, чтобы Энн приносила мне все, что нужно, и оставляла в проходе. Все остальное время в той каюте были только я да мой стонущий муж. Когда злобный пес заболевает, кто приходит к нему на помощь? Но я из кожи вон лезла, отчаянно боролась за его жизнь. Сбивала жар холодными компрессами, которые от соприкосновения с его кожей мгновенно становились горячими. Вливала ему в рот имевшиеся в наличии лекарства. От изнеможения у меня кружилась голова, ребенок, словно жалуясь, ворочался в моем чреве. Я не могла допустить, чтобы мой муж умер. Женой мистера Макартура быть тяжело, но еще хуже быть его вдовой. Что я стану делать в новом южном Уэльсе среди каторжников и солдат? Там нет благородных семейств, в чьим детям требуется гувернантка. Никому не нужна белашвейка. Возможно, кто-то думает, что вдова могла бы вновь выйти замуж, но это маловероятно. Кто позарится на бледную худую женщину с двумя детьми, чьимдушным сыном и только что родившимся младенцем? Мне пришлось бы сесть на первый же корабль, что поплывет в Англию, оплатить проезд за себя и за Эн, если она согласилась бы вернуться со мной. И если моего скудного приданного хватило бы на билеты. А потом что? Меня душила паника, едва я представляла, как стою на причале в Плимуте с сумками и коробками, рядом со мной Эдвард на руках, новорожденный младенец. Мама сочтет своим долгом приютить меня на время. Я обниму свою единотробную сестру, которую видела только на свадьбе, и мы станем говорить, как мы рады встрече. Но для меня они чужие люди и я им тоже чужая, их дом не станет для меня родным. С братией я могла бы провести несколько часов. До отъезда в Австралию мы с ней переписывались, и из ее писем я узнала, что она по-прежнему живет в родительском доме, до сих пор не незамужем, хотя хорохорится, сообщая радостные новости об успехах братьев, словно не думает о замужестве. Она и ее мать меня и Эдварда примут как дорогих гостей. Я попытаюсь объяснить им то, что выше их разумения. Путешествие в Новый Южный Уэльс и обратно. Когда визит подойдет к концу, они обнимут меня, скажут что-нибудь неопределённое по поводу следующей встречи Эдварда и младенца, и я покину их дом. А дедушка? Возможно, он простит меня, ведь Господь учит прощать, но я никогда более не займу в его сердце то место, какое занимало когда-то. Я всегда буду любить его, всегда ради него буду притворяться, что верю в бога. Возможно, он тоже всегда будет любить меня, но горькой любовью, зная, что я оказалась заблудшей овцой. И как это все будет? Я представила, как дедушка сидит за выскобленным кухонным столом. Сапоги его стоят возле плиты. Эдвард куксится, страшась незнакомца с колючей бородой, у которого ребенок, наглядное доказательство моего греха не вызывает теплых чувств. Праведный старик, он отведет меня в сторону и, впившись в меня голубыми глазами на обожженном солнцем лице, спросит, каково мое отношение к спасителю. А я отвечу: "Ему нет нужды тревожиться за мою веру". Но от пристального взгляда дедушки ничего не скроешь. Он поймет. В моем хитром ответе слова, похожие на правду, могут оказаться ложью.